Глава восьмая. Утром надо мной свесились уже четыре головы. Судя по взглядам, парней раздирало на части от любопытства. Паштет сидел чуть поодаль, морщился и прикрывал лапой клюв. Ближе всего ко мне оказался горгул. Я уставилась на синий ежик волос, что украшал его черепушку. А еще недавно она у него была лысая, как коленка». О, -о, -о, о выдала, протягивая руку. Провела ладонью по голове горгула. Его волосы немного кололись. «Какой миленький ёжик!» Мои губы расползлись в пьяные улыбки. Я потянула Хармса на себя, намереваясь зарыться носом в его макушку. Горгул мягко, но настойчиво освободился. Лицо у него при этом было совсем неприветливым, а взгляд осуждающим. Понятно, еще не просох, горестно вздохнул фей и выпрямился. Тесайн прибьет его за пьянство и нас за компанию. Не мудрено, вино даже нас отпускает только на третий день. А он обычный человек полбутылки вылокал за раз. А это кто сказал? Я давай считать и тыкать пальцем. Эх! Произнеся имя Орка и вправду икнула. раз тем Тим...» Вот-вот вырвется и Кота. Не вырвалась, пронесло. «Два... Ты...» — тыкнула в Хармса. «Три... Все на месте. Кто четвёртый?» Я недоумевала. Напрягла мозг, пытаясь вспомнить четвёртого парня. Определённо он был мне знаком... В мозгу что-то щелкнуло. Вспомнила незадачливого поклонника Марисы. «Кажется, его зовут Эльдар?» «А, это ты?» — махнула рукой. «Привет, Эдик, как жизнь?» И глупо хихикнула. «Вообще-то я Эльвар», — хмыкнул тот. «Да», — погрозила ему пальцем. «Я тебя знаю». Меня внезапно потянуло на поэзию... В голове всплыли строчки бессмертного Александра Сергеевича, и я, возведя очи к небу, то бишь к потолку, заломив руки и тяжко вздохнув, продекламировала в лучших традициях драмы. «Эльвар, о, милый друг, приди подай мне руку. Я вяну, прекрати тяжёлой жизни сон». У парней округлились глаза. Тим попытался закрыть мне рот, и у него это даже получилось. Теперь, выпучив глаза, я продолжала мычать фейскую ладонь. «Вот засада», — проговорил он, с трудом сдерживая мое вдохновение. Этот пьянчушка целую ночь не затыкался. Вся общага слышала его стихотворное излияние. «А я что, несла вчера прекрасное в массы и не помню как?» «Такой момент пропустила». «Любопытно, что за шедевры выдавала? Лермонтова читала или Некрасова? Зря, что ли, на филологическом училась?» Фей на секунду отвлекся, его ладонь ослабела, так что я умудрилась вывернуться, освободить рот и громко с чувством выдала. «Эльвар, и почему в часы глубокой ночи я не могу тебя с весельем обнимать?» Тим застонал и закатил глаза. гаргулы и орк молча наблюдали. Оборотень, весело блеснув глазами, заметил. «Поэтому и пришел, Знал, что моя помощь понадобится». «С какой стати ты будешь нам помогать?» С досадой поинтересовался у него Тим. «Приказ Ариана». Я кинула медведя почтительным взглядом. «Вот оно как. Снежная ящерица обо мне беспокоится». «А ты справишься?» Фей все еще сомневался. Тут нужен как минимум высший уровень, чтобы он очухался. Ты бы поучился с моими однокурсниками, тоже освоил бы заклинание мгновенного отрезвления, ответил оборотень, усмехаясь. Тессейн наказывает жестко и всю группу, стоит кому-то одному проколоться. И в радости, не мой, в восторгах наслаждения, твой шепот сладостный и тихий и стон внимать. Разошлась я не на шутку. «Я тебя умоляю, поспеши и приведи его в чувство. За мной должок не прогорит», — взмолился Тим, пытаясь закрыть мне рот. «Если ты не дай боги, заявится в таком состоянии, Тесаин порвёт нас всех на клочки». Эльвара не стал ждать, пока Тим бухнется перед ним на колени и станет слезно умолять, хотя мой друг уже был почти согласен на это. сплел руну и приложил ее к моему лбу. Кожу обожгло, словно к ней прикоснулись кусочком льда. Холод разлился внутри головы, проясняя сознание и прогоняя остатки хмеля. Я моргнула. Туман перед глазами постепенно исчез, туман в мыслях тоже. Кажется, я протрезвела. «Который час?» – произнесла, вскакивая на ноги. Меня слегка шатнуло, видимо, следствие вчерашней попойки до конца не прошло. «У нас пять минут, чтобы оказаться на тренировочной площадке», — хмуро ответил Горгул. Я поймала его странный взгляд, но спросить, почему он так смотрит, не успела. Хармс быстро вышел. «Ладно, будет время, подумаю. Может, я вчера что-лишнее сболтнула?» К построению мы опоздали всего на одну минуту. За это куратор заставил нас пробежать десять кругов лишних. И хоть друзья ни в чем не упрекнули меня, я чувствовала себя ужасно виноватой перед ними. На следующий день я урвала время и сварила любовное зелье. Перебрала травы и коренья, разложила по списку и отправляла их в самоварительный горшок в определенной пропорции каждые 15 минут. Осталось добавить один самый важный компонент. Взяла нож и резанула по пальцу, слегка покривившись от боли. Пара капель упали в отвар, и вода тут же окрасилась в ярко-красный цвет, пошла пузырями. Через несколько мгновений все стихло, Пена опала, а травяное зелье стало прозрачным. Кровь феникса очистила отвар от примесей, растворила элементы и превратила зелье в чистую воду с определенным эффектом. Теперь нужно наложить заклинание, чтобы действие отвара длилось долго. Очень долго. Вот и все. Слова произнесены, сложены в магический символ, который крепко-накрепко сможет связать две судьбы. Сегодня, при помощи магии, я быстро справилась с обязанностями слуги. Ариан отсутствовал, но меня пропустил внутрь его хранитель. Им оказался тот самый Эльвар, и да, я ни капли не удивилась. Закончив зельем, поймала двух парней в коридоре и за мелкую монетку упросила их отнести приглашение к чаю Марисе и ее незадачливому поклоннику. Это вышло дешевле, чем заказывать баснословно дорогого магического вестника. Дело осталось за малым. Дождаться сладкую парочку. А что они придут, даже не сомневалась. И надо-то всего, чтобы они выпили зелье. Влюблённые оборотень не почувствуют разницы. А вот сердце русалки пронзита любовная стрела. Эти двое были не рады встрече на моей территории и не стали это скрывать. Но Мариса даже не думала уходить, хоть и морщила свой напудренный носик, оглядывая бедно обставленную комнату. Но она слишком обрадовалась приглашению в святая святых. Даже тортик принесла по такому случаю. Точно такой же я видела в лучшей кондитерской города. клубника со сливками. И что она во мне, бедном парне, нашла? Кривится, а не уходит. Друзья отсутствовали, так что нашей и никто не мешал. Я как могла поддерживала беседу. Мариса усиленно делала вид, что не замечает Эльвара, и активно стреляла глазками в мою сторону». Она засыпала меня вопросами, на которые приходилось тут же сочинять правдивую ложь. Медведь мрачнел с каждой новой выходкой сирены. Зелье ей еще до прихода залила в заварной чайник. К этому времени травяной чай как раз настоялся. В комнате запахло липой, мятой и медом. Смиренно улыбаясь, разлила золотистую пахучую жидкость по чашкам. «Прошу». Широким жестом пригласила гостей к столу. Марису не пришлось долго упрашивать. Она кокетливо взяла свою чашку в руки и уже поднесла к губам, как грохнула, распахнувшись, дверь. В комнату влетел горгул. Точнее, это был клубок синего огня в форме горгула. Дыша пламенем, он подлетел к нашему столику, схватил чайник с любовной водой и присосался к его узкому горлышку. Анемев, я смотрела, как он жадными глотками опустошает его. Ёк Макарёк, ну что он, как бейергрейл, стянет в рот всякую гадость? У Хармса глаза из орбит вылетели, а делье ему стало только хуже. Пламя взвилось к потолку, словно беднягу керосином облили. «Ты что творишь?» – взвыл Эдик. «Злат, укроти огонь, ты же можешь!» «А я что?» «Я ничего, сама растерялась». С третьей попытки сообразила, что нужно делать. Управлять огнем у меня уже получалось. Правда, до этого я тренировалась на маленьком огненном шаре, а не на целом горгуле. Но пальцы сами сплели заклинание и набросили на Хармса голубоватую магическую сеть. Языки пламени взвились в последний раз, лизнули потолок и пропали, оставив после себя пятно копоти. «Ты как?» — бросилась я к горгулу. Тот стоял очумевший, измазанный в саже, и уже к волос торчал дыбом, а в глазах застыло недоумение. «Кажется, мой друг слегка в шоке». «Пить!» — Прохрипел он, выдирая чашку из рук Марисы, и залпом опрокинул в себя. «Ой, а что это с ним?» — русалка боязливо отпрянула. «Эй, красавчик, кто тебя так?» — Хармс издал нечленораздельное мучение. «Знаешь что, чай отменяется, у меня возникли срочные дела». Недолго думая, я вытолкала Марису за дверь». Сирена от любопытства чуть шею себе не свернула. и Эльвар потопал следом за ней, на прощание сжав обе руки в крепкий замок и показав мне жест всех миров и народов. «Держись, братан!» «Кто это тебе такую свинью подложил?» спросила я Хармса, когда тот немного очухался и смог говорить. «Дроу, треклятый!» рыкнул друг, стискивая зубы. Вздумалась ему со Суром практиковать огненную магию. «И как успехи? А ты не видел?» Я внимательнее присмотрелась к другу. Глаза у него подозрительно блестели. Первый шок уже прошел, он успел умыться и привести одежду в порядок, но странное выражение на лице никак не вязалось с произошедшим. «А ты себя нормально чувствуешь?» Поинтересовалась у него как бы между прочим. Хармс нахмурился. Великолепное, Буркнул со злостью. «Лучше не бывает». «А в любви никому признаться не хочешь?» Он замер, впившись в меня напряженным взглядом. На его лице отразилось изумление, переходящее в испуг, а потом в смирение. «Что? Неужели что-то чувствуешь?» переспросила, заглядывая в потемневшие глаза горгула. «И чего сконфузился? Смотрит так странно». «Ты догадалась?» — выдал он сипло и опустил голову. «Да что тут догадываться? Ты же выпил все любовное зелье!» — в сердцах воскликнула я. «Полдня над ним мучилась, чтобы отводить русалку, а ты...» Горгул вздохнул с явным облегчением. «Ах, ты об этом!» «Да о чем же еще? Я даже ногой тупнула от досады. «Столько сил, столько трудов, и все зря. Хорошо, что на Хармсе зелье не сработало. А то уже на коленях бы стоял, в любви признавался, да ручки мне целовал». Я напрягла память. Кажется, в книге говорилось, что выпить отвар должны двое. Тогда любовь соединит одинокие сердца». Представила, что могло случиться, если бы они втроем выпили. Меня передёрнуло. Лучше даже не думать об этом. Хотя от русалки я бы точно избавилась. «Хорошо, что травки и коренья остались. Сегодня уже не успею приготовить, придется завтра заново начинать. Только второй раз свести эту парочку под одной крышей будет куда сложнее». Оставшийся на дне чай вместе с гущей я выбросила в канализацию. Нельзя, чтобы его кто-то по ошибке выпил. Но, как оказалось, наши беды только начались».